Осторожно, гололед! Зимние забавы одинаково нравились Пете и Политу и Кате, а также их бабушке. Она вспомнила детство и совсем как маленькая играла в ледяном замке. Турбозаврам тоже пришлись по душе январские развлечения. Кто бы мог подумать, что эти грозные на вид динозавры с восторгом станут кататься на санках. Очередной зимний день выдался солнечным, но морозным. Буль в обличии динозавра катал Тора на санках по лесным тропинкам. В лесу турбозавром раздолье. Здесь их никто не увидит. О необычных существах знали только Петя, Катя и Ипполит. Но эти трое отлично умели хранить секреты. Тор кубарем скатился с санок в сугроб, чем вызвал веселый смех друзей. А Буль крикнул. «Зер, теперь твоя очередь!» «Не, это для меня слишком медленно», — отмахнулся от предложения Птеродактиль. То ли дело? Бобслей!» «Бобслей? А что это?» — спросил тираннозавр Трак. «Это самый быстрый способ катания на санках», — пояснил Зяр. «Такие скоростные санки называются боб. Мне про них Петя рассказывал». «Боб?» — переспросил стегозавр Тор. «Он питался исключительно растениями, поэтому упоминание о бобах его заинтересовало. Эти скоростные санки тоже можно есть, как бобы?» некоторые думают только о еде хмыкнул зер а я мечтаю о скорости рекордах он гордо выпятил грудь и представил как его награждают за спортивные достижения на полянку прибежали петя и катя привет ребята крикнули они турбозавром. петя расскажи всем про бобслей попросил зер погатор не съел какие-нибудь санки друзья рассмеялись петя достал планшет и включил видео На экране спортсмен в специальных санях нес по ледяной трассе. Он закладывал лихие виражи на такой скорости, какой на обычных санках ни за что не развить. Казалось, еще один поворот, и Боб отправится прямиком в космос. — Вот это да! — присвистнул Анки, Скорость и правда большая. — Где находится эта трасса? — спросил Зер и азартно захлопал крыльями. — Я полечу туда кататься. — Зачем куда-то лететь? — когда есть дружная команда, которая может все. Петя оглядел выстроившихся в ряд динозавров. «Боб, распечатаем на 3D-принтере. Построим горку, а лед обеспечит сирена. Задача сложная, но нет ничего невозможного. Турбозавры, вперед!» Динозавры тут же превратились в машины. Тор в бульдозер-тягач, буль в эвакуатор с лебедкой, анки в подъемный кран, трак в робота-погрузчика до в кабриолет. И пусть никого не смущает элегантный вид розовой машинки. Когда надо, кабриолет может стать мощным внедорожником. Работа шла успешно. Через некоторое время на полянке уже высилась огромная снежная гора. С ее вершины серпантином бежала вниз ездовая трасса. Катя и Петя распечатали на принтере новейшую модель санок со специальными полозьями. Зер нетерпеливо бегал вокруг трассы, готовый в любую секунду совершить спуск. «Первый в мире птеродактиль-бобслиист спешит к рекордам!» — воскликнул он и надел шлем, едва спортивный боб показался из 3D-принтера. «Полезли уже на гору, что вы стоите?» «Подожди», — умерил его пыл Петя. «Сначала надо полить трассу водой, чтобы образовался лед. Позвоню Сирене». Сирена, девочка-дилофазавр, которая умела превращаться в пожарную машину, в этот момент как раз заправляла бак водой опустив шланг в ближайшее озерцо. Посмотрев на экран телефона, Сирена поспешила ответить на звонок. «Привет!» — поздоровался Петя. «Чем занимаешься?» «Закачиваю воду в бак на случай пожара», — сообщила Сирена. «Отлично! Нам как раз необходима твоя помощь! Нужно залить горку!» — попросил Петя. «У вас загорелась горка? Немедленно выезжаю!» Дилофазавр не на шутку встревожилась. «Нет, горка не горит!» — засмеялся Петя. «Она будет из снега. Ее нужно полить водой, чтобы она стала ледяной и скользкой». «Фу, а я уж испугалась», — с облегчением вздохнула сирена. «Ждите, еду». Девочка-турбозавр на полной скорости ринулась к друзьям. Но, увы, из-за спешки совсем забыла про шланг. Всю дорогу тот волочился по земле и поливал асфальт водой. Когда пожарная машина приехала на лесную поляну, ее бак оказался абсолютно пуст. «Придется ехать и снова набирать воду», — потупилась сирена. «Ну, сирена, ну как так-то?» — расстроился зер? «А рекорды? Весь мир ждет!» «Не переживай, я быстро. Одно колесо здесь, другое там», — пообещала сирена. Она уже смотала шланг и приготовилась снова съездить до озера и обратно. Но сказать оказалось проще, чем сделать. Политая водой дорога обледенела на морозе и превратилась в каток» а пожарная машина на ней стала самым настоящим бобом, только совершенно неуправляемым. Она неслась то передом, то боком и в конце концов выскочила на обочину и увязла в сугробе. «Внимание, турбозавры!» — обратилась сирена к друзьям по рации. «Мне нужна ваша помощь! Нужно много песка!» Команда устремилась на выручку. Турбозавры ехали медленно и посыпали обледеневшую дорогу песком. «Ты можешь меня вытянуть?» — спросила сирена у Буля. Тот зацепил ее мощным крюком и рванулся вперед, но пожарная машина слишком глубоко увязла в снегу. «Не получается!» — крикнул Буль. «Трак, помогай!» Сугробы доходили роботу до пояса. Мощной рукой-вилкой он принялся толкать пожарную машину, а Буль продолжал тянуть трос. Вдвоем они все-таки вывезли сирену на дорогу. «Ждите меня у горки, я скоро вернусь!» и пожарная машина умчалась за водой. «Теперь надо, чтобы меня кто-нибудь толкнул», — пробормотал трак. Но турбозавры уже снова суетились вокруг горы на полянке. Пришлось роботу самому вылезать из сугробов. Наконец, все было готово. Сирена вернулась с озера, полила горку водой, и январский морозец быстро сковал трассу льдом. «Самое время, а то Зер уже немного замерз». «Надо проверить качество льда», — заметил трак. Он осторожно наступил лапой на дорожку внизу горки, но поскользнулся и растянулся на земле. После этого трак торжественно объявил. — Лед хороший, скользкий, можно ехать! Зер уже стоял на вершине горы возле блестящего новенького Боба. — Ну все, сейчас будет рекорд! — крикнул он друзьям и толкнул Сани. Но вдруг динозавр поскользнулся, и Боб без него умчался по ледяной горке вперед. Зер поспешил следом. «Эй, стой! Ты куда? А как же я?» — кричал он на лету. К подножию горы они добрались одновременно. Сани с помощью полозьев, а благодаря крыльям. Зер, ничуть не растерявшись, запрыгнул в восстановившийся Боб и приготовился принимать поздравления. «Это было великолепно!» — хмыкнула До. «Какую огромную скорость развил этот спортивный снаряд!» — удивился Анки. «Но Зер его догнал!» — искренне восхитился другом Трак. «Кто-нибудь засекал время?» «Я установил новый мировой рекорд?» — спросил зер Он все еще сидел в санях и, кажется, уже не помнил, что спустился сам. «Мы не успели», — виновато пробормотал Тор. «Все так быстро произошло». «Как? Ну что же я что, зря старался?» Разочарованию птеродактиля не было предела. «Ничего страшного», — успокоил его Петя. «Это была тренировка. А сейчас мы устроим рекордный заезд». Зера оглянулся на горку, оценил покрытую льдом трассу и задумчиво протянул. «Только посыпьте сначала горку песочком, ладно? Чтобы я успел э, как следует насладиться скоростью». Все засмеялись настолько громко и заразительно, что затряслась даже гора, и со стороны казалось, будто она тоже разделяет веселье друзей.